Даже в тех странах, где почитание гражданских прав и демократии не приобрело статуса высших ценностей, для ведения ненасильственных действий против власти удается найти средства парализовать ее силовые структуры. Так, в 1986 году на Филиппинах оппозиция не признала результаты президентских выборов, на которых, согласно официальному подсчету голосов, Победил диктатор Маркос. На выборах 1981 года он якобы получил 86% голосов. Власть располагала мощными репрессивными силами. Однако при проведении массовых демонстраций и митингов в Маниле был использован такой прием. Как только машины с вооруженными солдатами выходили из ворот казарм, навстречу им... Устремлялась толпа женщин в самых нарядных платьях с цветами в волосах. Они кидали солдатам цветы, приветливо улыбались и пели. И Маркос не мог заставить солдат стрелять в эту толпу. За несколько дней армия была деморализована и присоединилась к оппозиции. Все революции такого типа имеют что-то от революции Гвоздик или революции Роз, как замечает наблюдатель событий в Киеве. Девушки выдвигаются как особый отряд революционной толпы и лишают силы щиты спецподразделений. В них есть такие особые дырочки, как нарочно приспособленные, чтобы миловидные студентки вставляли в них гвоздички. Ненасильственный характер действий противника не только обессиливает государственный аппарат, но и раскалывает общество. Если власть отвечает насилием, то слишком большая часть общества начинает сочувствовать противнику, и этот опасный для государства процесс приходится тормозить, неся большие издержки. Примером, может служить интифада – ненасильственная революция нового типа, продукт конца XX века. Способ действия в ней разрабатывала группа европейских и арабских ученых-психологов, социологов и культурологов. Предложенную ими программу можно считать достижением современного обществоведения. Главный принцип интифады – непрерывность и полный отказ от насилия. Действующие лица – дети и подростки. Когда по телевидению нам показывают сцены, в которых мальчишки швыряют камни в израильских солдат, надо понять смысл этого действия. Психологи предвидели, что когда детям и подросткам придется открыто выйти против вооруженных солдат, они испытают невыносимый, стресс. Именно для того, чтобы разрядить его, снять напряжение, им разрешили кидать камни, но стараясь не нанести травмы солдатам. На практике так и было. Физического вреда израильские солдаты практически не понесли, но оказалось, что их моральное состояние от сопротивления детей страдало очень сильно. Известный военный историк Израиля заметил, одна из лучших боевых армий мира быстро дегенерирует в полицейскую силу четвертого сорта. По его оценкам, после Интифады армия Израиля показала бы себя в серьезной войне, не лучше, чем аргентинцы на Мальвинских островах. Как же ответили сионисты на революцию детей? Поначалу позорно. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» по Палестине, Фридман, любящий афоризмы, предупредил палестинских подростков. «Если один из наших попадет в госпиталь, 200 ваших попадут на кладбище». Интифада началась в декабре 1987 года К декабрю 1989 года, по официальным данным ООН, на оккупированных Израилем территориях погибло 2000 детей и подростков. Садизм, с которым избивались дети, поразил израильтян. Философ Авишай Маргалит собрал возможные объяснения этого садизма. Главный смысл сводился к тому, чтобы разжечь ненависть арабов и заставить их перейти к насилию, к терроризму. Это был жесткий вариант консолидации деморализованного израильского общества и укрепления легитимности власти в его глазах. Таким образом, интифада была успешной. Она расколола израильское общество и потребовала от власти Израиля очень больших затрат, к тому же создавших новые тяжелые угрозы. Показательная история перестройки в СССР, которая в Москве и столицах Прибалтийских республик велась по канонам бархатных революций. Здесь прилагались специальные усилия к тому, чтобы спровоцировать армию и милицию на насильственные действия против революционеров. Провоцировать не удавалось, так как дисциплина в силовых структурах была еще очень строгой. Насильственные действия военщины пришлось организовать самой власти. Вот как был устроен путь в Вильнюсе в январе 1991 года. Тогдашний председатель Литовской республики Ландсбергес вызывает взрыв возмущения рабочих Вильнюса в большинстве своем русских, бессмысленным повышением цен, к тому же объявленным в день православного Рождества. Кем-то подогретая толпа идет громить здание Верховного Совета ЛССР, подходы к которому в этот день, вопреки обыкновению, не охраняются. Толпу дополнительно провоцируют из здания, Из дверей ее поливают горячей водой, из системы отопления. Большого вреда нет, но страсти накаляются до предела. Люди с заранее припасенными камнями бьют стекла. Повышение цен немедленно отменяется. Но беспорядки начались. Радио сзывает литовцев со всей страны на защиту парламента. А когда прибывают толпы людей и расставляются по нужным местам, подразделения войск КГБ начинают, казалось бы, абсурдные действия. С шумом и громом, с холостыми выстрелами танков и сплющиванием легковых машин штурмуют телебашню Вильнюса. Этот штурм не имеет смысла, потому что рядом, в Каунасе, продолжает действовать мощный телецентр, а ту же телебашню в Вильнюсе – Накануне мог занять патруль из трех человек. В самом Вильнюсе занявшие телебашню оккупанты отказываются отключить автоматические радиопередатчики, призывающие народ на баррикады, хотя адреса этих радиопередатчиков известны. В результате штурма 14 погибших, убитых неизвестными снайперами, но никак не военными ритуальные похороны, практически полная ликвидация Компартии Литвы и всех консервативных сил, которых в общественном мнении можно было связать с путчистыми, получение Лансбергесом тотальной власти, активное контрнаступление радикальных демократов в Москве. Таким образом, положение литовских перестройщиков было укреплено благодаря насилию власти в Вильнюсе, во время которого были совершены демонстративно грубые действия и принесены объединяющие литовцев жертвы. По такому же сценарию, хотя даже без холостых выстрелов и с гибелью от несчастных случаев всего троих юношей, а также министра внутренних дел СССР Пуга с женой в результате самоубийства, Был проведен пуч ГКЧП в Москве в августе 1991 года. В первые дни эйфории после ликвидации путча видный публицист Бовин сказал, перефразируя Вольтера, «Если бы этого путча не было, его следовало бы выдумать». Горбачев также выразил удовлетворение. «Все завалы с нашего пути СМЕТИНЫ Бархатная революция 1991 года в Москве – слишком большая тема, в которую мы здесь не будем углубляться. Что касается попытки военного переворота ГКЧП, как одной из самых совершенных в истории провокаций, ей посвящена глава в книге Карамурзы Мурзы. Манипуляция сознанием».